«Если останусь при дворе, конечно, похоронит отвечал поэт, — «но мы же собираемся покинуть двор». Идеально было бы похоронить себя с почестями, а потом написать поэму «Буря разочарования» и спокойно умереть. «Ну ты слишком много хочешь», — отвечала жена. «Другому за всю жизнь было бы достаточно, что он открыл кроликам такой прекрасный веселящий напиток. Ты уже и так много сделал для племени. Пусть теперь другие постараются».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 и нашел на каждый из них соответствующее стихотворение, вошедшее в христоматию королевской поэзии. Так, для ритма, кратко заглавленного «Ярость по поводу медлительности», он нашел стихотворение, высмеивающее злостных неплатильщиков огородного налога, а на ритм, заглавленной «Повторная ярость по поводу», он нашел стихотворение, высмеивающее все тех же, а может быть и других неплатильщиков огородного налога.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 самим фактом существования такого мнения. Ибо все это касается несколько более поздней истории королевства кроликов. Наша тема – это в сущности рассвет королевства кроликов в ожидании цветной капусты. А теперь вернемся к событиям, на которых мы прервали свой рассказ. На следующий день посреди джунглей послышалась веселая песенка Задумавшийся некто на холмике сидит, пам-пам-пам-пам-пам-па, -пам и ля-ля-лячий брод, но буря все равно грядет. Разумеется, это был голос Находчивого. Он уже несколько раз пропел свой нехитрый куплет, но никто на него не отзывался. Тем лучше, думал Находчивый радостно. Я им так запутал эту песню, что тут сам черт ногу сломит. Тем более я на свой риск убрал главное слово в третьей строчке «Видны». Попробуй догадайся, кто задумался, о чем задумался, и кому на пользу то, что он задумался. Он еще раз вплел свой куплет, и, не услышав ни в траве, ни в кустах знакомого омерзительного шелеста, совсем успокоился и пошел еще быстрее. Если я буду очень быстро идти, то я быстрее пройду нейтральную тропу, и ни один удав не успеет понять, о чем я пою, — думал находчивый, сам удивляясь своей находчивости. Теперь он бежал в припрыжку, напевая на ходу свою песенку, и только иногда останавливался, чтобы перевести дыхание и еще раз убедиться в приятном бесплодии своего пения. На этот раз находчивый остановился под сенью дикой груши, росши у самой нейтральной тропы. Здесь он решил передохнуть и заодно полакомиться грушами, падающими с дерева, если дикие кабаны не успели их сожрать. Как раз в это время две мартышки, мартышка-мама и мартышка-дочка, зацепившись хвостами за одну из верхних веток, раскачивались на груши. Услышав приближающееся пение находчивого, мартышка-мама перестала раскачиваться и тревожно прислушалась к пению. Мартышка-дочка тоже прислушалась. — Опять король кроликов кого-то предает, — сказала мартышка-мама. Ну и противный голос углашатая. — А что такое ля-ля-ля-ля-лячий брод? — спросила мартышка-дочка. — Это лягушачий брод, — сказала мартышка-мама, снова начиная раскачиваться на хвосте. Одно утешение и раз взмах руками, чтобы усилить раскачку. — Сколько я их здесь не вижу, этих глашатаев! Они не намного и снова раз взмах руками, чтобы усилить раскачку, не намного переживают свою жертву. Значит, предавать это убивать, догадалась мартышка дочка. Убивать только не своими руками, так? Да, согласилась мартышка мама, добившись нужной раскачки. Предательство это всегда убийство чужими руками своего человека. Так сказали бы туземцы. А теперь следи за мной. Видишь, как я свободно тело держу. Когда откачнешься на самую высокую точку, отпускаешь хвост и падаешь, ни о чем не думая. ну как только долетела до нужной ветки, легчайшим взмахом забрасываешь на нее хвост, а сама летишь дальше. Хвост сам захлестывается, и ты прочно повисаешь на ветке. — У меня почему-то хвост не выдерживает, я падаю, — ответила мартышка-дочка. «Потому что ты по дороге от страха цепляешься за всякие там лианы», — объясняла мартышка мама. «У тебя не получается скорости захлёста. Запомни, во время вертикального падения главное — скорость захлёста». «Падение — ничего. Скорость захлёста — всё». «Раз», — сказала она, усиливая мах и одновременно расслабляя тело, этим показывая, что совершенно не боится за его судьбу. «Два, три!» Мартышка-мама полетела вниз, придав лицу то выражение безмятежности, какое бывает тут у туземок, когда они вяжут одежду из шерсти животных. Ну вот, хвост ее вяло закрутился за нужную ветку, и через мгновение, с силой тяжести тела, он намертво зацепился за ветку. «Понятно — Понятно? — спросила снизу мартышка-мама, глядя на свою дочку. «Понятно — Понятно, — ответила дочка не очень уверенно глядя вниз, где покачивалась ее мама, и еще ниже, где под тенью дерева ходил находчиво, собирая груши, слетевшие с ветки, за которую зацепилась мартышка-мама. Поев груш, находчивый залюбовался мартышками. «Хорошо им», — вдруг подумал он с грустью, — «прыгаю тебе по веткам, и никаких тебе песен, никаких тебе королевских поручений». «А тебе кто мешает?» — вдруг услышал он голос из самого себя. «Как кто?» — ответил он громко от неожиданности. — Надо же стремиться к лучшему, раз природа сделала меня находчивым. Он прислушался, ожидая, что голос внутри него что-нибудь ему ответит, но голос почему-то не отвечал. — Тот же, — строго сказал находчиво этому голосу и зашагал дальше. Он дошел до конца нейтральной тропы и повернул назад, думая о том, что это за чертовщина внутри него завелась. Ему было все-таки как-то не по себе. Главное, что голос этот неожиданно начался и неожиданно замолк. — Если ты решил спорить со мной, спорь, — думал находчивый, — а иначе что это получается? То вдруг возник, то вдруг исчез, а у меня вот настроение портится. Ну нет, назло тебе спою еще раз. Задумавшийся некто на холмике сидит, пам-пам-пам-пам-пам-пам-па, -пам И ля ля лячий -ля -ля брод, но буря все равно грядет. Он спел и прислушался к джунглям. Ни один тревожный звук не возник в ближайшем окружении. — Ну вот, еще разочек спою мысленно, — сказал он тому голосу. — И все, я свободен. И вдруг он услышал ненавистное шипение в кустах папоротника, и в сторону реки, покачивая вершины папоротников, потянулось, полилось невидимое тело удава. Мало ли, кто куда ползет, — с ужасом подумал находчиво, пытаясь себя утешить. Нет-нет, я не верю, что он туда ползет. И чтобы самому себе доказать, что он не верит этому, он стал громко и уже не прерываясь петь свою песню. И мысли его в то время лихорадочно проносились в голове. «Зачем я не ушел в рядовые?» — думал находчивый. «Но я не могу уйти в рядовые», — тут же оправдывался он. О, если бы я не отъел подарок королевы, я бы мог уйти в рядовые. О, если бы я знал, что они и так знают, что я надкусил капустный листик, я бы тогда тоже ушел бы в рядовые. О, если бы я, — думал он, — продолжая петь и возвращаясь по нейтральной тропе. И вдруг это туда сам по себе кричит. Полз в сторону реки, может быть, уже давным-давно куда-то завернул, думал находчивый, стараясь освободиться от тоски, которая была им очень неприятна. «А вон и груша», — сказал он себе. «Если мартышки на ней, узнаю у них, не проползал ли здесь удав. А может, он уж давно завернул в другую сторону». А между тем мартышка-мама и мартышка-дочка все еще продолжали отрабатывать вертикальный прыжок. За это время дочка успела свалиться с дерева, потому что у нее не получался захлест. Почесывая ушибленный бок, она уныло слушала свою маму, которая посвящала ее в тонкости прыжка. — Но ведь я сейчас не цепляюсь за ветки. У меня все равно не получилось, — говорила она в свое оправдание. — Именно потому что ты не цеплялась, — объясняла ей мартышка-мама, качаясь на хвосте и снизу вверх поглядывая на дочку. Ты еще больше испугалась, и у тебя от страха затвердел хвост. Тогда как во время захлеста хвост должен быть совершенно расслабленным. Тогда получается достаточное количество витков, полностью обеспечивающих безопасность. Попробуем еще раз. Мартышка-дочка зацепилась хвостом за ветку и только взмахнула руками для раскачки, как вдруг заметила внизу у самой нейтральной тропы ползущего удава. Удав! — крикнула она, — я боюсь. — В сторону реки ползет, — уточнила мать. — Уж не глашатый ли его накликал? — воскликнула дочка. — А кто же еще? — вздохнула мартышка мама. — Давай. Он уже достаточно отполз. — Подожди, мама, — сказала дочка, — я вся дрожу. Как только подумаю, что этот задумавшийся там сидит на своем холмике, а к нему ползет удав, подосланный своими же кроликами, мне делается не по себе.